Глава о д и н н а д ц а т В туманности Андромеды мы никак не могли прийти в себя, таким неожиданным было очередное возвращение от смерти к жизни. Длинные плоские звездолеты Андромедян, не менее тысячи единиц, налетели на корабли змеи и раздробили их на несколько мелких групп и смяли в металлический лом своим непонятным оружием. Вырваться из-под этого чудовищного пресса с у м е л о всего около трех сотен звездолетов. Прикрывая дисковидные корабли, они устремились прочь от туманности Андромеды, обратив врага в бегство. Андромедяне построились в п л о т н ы й р о й и двинулись к нам. Наш корабль неподвижно висел в пустоте. Мы завороженно наблюдали за приближением возможных союзников. Они двигались медленно, не наводя на нас свое оружие, как бы давая понять, что считают нас, если и не друзьями, то и не врагами. Когда расстояние между нами стало небольшим, от эскадры отделился один корабль, подошел ближе и коснулся нашего борта. Из его корпуса выдвинулся переходный шлюз. Мы открыли люк и обменялись представителями по шесть с каждой стороны. А внутреннем мире наших защитников я мог только гадать, но их внешность поразила меня. Они были газообразны. В рубку управления по коридору п р о с к о л ь з н у л и высокие колонны зеленого газа. Они имели четкую форму, но не имели индивидуальных черт. Это зрелище казалось диким, нелепым, но все же это были живые, разумные, могущественные существа. Собственно, чему удивляться? Точно так же, как наши твердые тела состоят из желеподобной жидкости, их тела сформированы из зеленого непрозрачного газа. Андромедяне остановились перед нами, как бы приветствуя. Я сделал шаг навстречу и протянул руку. Один из них повторил мой жест. Пожатие оказалось твердым и приятным. Рука была реальной, осязаемой и прохладной. Что делать дальше? Я громко и внятно заговорил, но Андромедянин не стал меня слушать. Он обернулся, взял у товарища небольшой шар з а т у м а н е н н о г о стекла на металлической подставке. Затем нажал кнопку. На крохотном экране внутри шара задвигались фигурки. В большой комнате с полированными стенами, заставленной необычными приборами и аппаратами, н а х о д и л о с ь около десятка андромедян. Они стояли возле огромного цилиндра, который, как я понял, был телескопом. Изображение сменилось. Теперь внутри шара мчался овальный звездолет, преследуемый ордой таких же звездолетов. Потом на экране снова появился а н д р е м е д я н и н Он подошел к какому-то прибору, и тут же мы увидели старт плоских звездолетов, их полет через пространство, сражение в космосе. Наш гость снова нажал кнопку, изображение в шаре исчезло, он потускнел. Наступившую тишину нарушил Корускан. Это коммуникационное устройство, догадался он, которое переводит мысли в наглядные картины. Я согласно кивнул. Он хотел сказать нам, что они сознательно пришли к нам на помощь. Андромедянин положил ш а р м н е в руку, себе взял другой. Я собрал все с м ы с л я м и начал свой рассказ с самого начала, закончив его сценой в рубке нашего звездолета. Затем на экране в руках гостя возникла точка, которая начала расти, пока не превратилась в светилось темным пятном внутри. Мы расценили это как приглашение. Корус Кан занял свое место у пульта управления. Корабли расцепились и двинулись вперед. Газообразные Андромедяне стояли в рубке рядом с нами. Многочисленные звезды сверкали на экране своим таким разным светом, радуя с е р д ц е и вселяя надежду в благополучный исход нашего предприятия. Это была большая галактика, как по размерам, так и по числу ярких звезд, но в отличие от нашей молодой. значительно старше, хотя и не настолько старая, как галактика змей. Мне бросилось в глаза, что звездные системы размещены здесь в строгом математическом порядке. Среди них не выделялись ни сверхновые, ни угасающие. Казалось, они были сгруппированы по цвету, интенсивности свечения и величине. Когда же мы подошли еще ближе, я изумился. Не только системы, но и группы звезд в них оказались отобраны и размещены по огромным окружностям. Внутри этих з в ё з д н ы х кругов размещались сотни, тысячи планет, тоже д в и г а ю щ и х с я в правильном порядке. Как завороженные смотрели мы на это великолепие красок, грандиозное зрелище незнакомой галактики. За одной группой звезд я увидел другую. Также сгруппированную в кольцо совершенной формы, а дальше еще и еще и еще. В этих кольцах были заключены бесчисленные планеты. Мозг отказывался воспринимать увиденное. Звездные кольца, растерянно шептал я, они делают это сами, сознательно, размещают звезды по кругу, чтобы внутри могли существовать бесчисленное множество сородичей. Какой же титанической мощью нужно обладать, чтобы передвигать звезды? Андромедяне сами строили свой мир, давая тепло и свет своему народу, упорядочивая природу, продлевая жизнь светил, взаимодействующих друг с другом. Время полета, как бы с жалось, оно пролетело в созерцании великолепного зрелища, увлекательных беседах с хозяевами галактики. Мы жадно знакомились с достижениями их науки и техники, культурой, моральными принципами. Две недели промелькнули как один день. Когда же мы наконец подлетели к цели своего путешествия и начали снижать скорость, послышался треск. Корабль раскалывается! Донесся до нас вопль з н у т р и звездолета. Переборки треснули еще в радиоактивном районе. Мы разламываемся на двое. п о в и с л о молчание. Андромедяне понимали сложность ситуации. У нас не было скафандров, и если звездолет действительно разваливается в безвоздушном пространстве, всех ожидает гибель. Полный ход, рявкнул я. Может, еще успеем посадить. Корабль рванулся вперед, эскадра Андромедяна окружала нас со всех сторон, но Корускан сумел п р о т и с н у т ь с я и перескочив одним прыжком безвоздушное пространство. Мы начали садиться на огромную неподвижную планету. Ниже, ниже. Леденящий кровь треск. Очаянно т маневрируя двигателями, Корус старался не дать кораблю рассыпаться на части. Треск становился все сильнее. Мы вошли в атмосферу планеты. Внезапно треск перерос визг раздираемого металла. Страшный удар. Звездолет начал в а л и т ь с я в сторону. Еще один удар. На этот раз с противоположной стороны, и я пролетев через всю р у б к у с размаху врезался в видеоэкран.